Глава третья. Центральная лечебница Агнатора сияла чистотой. Выглаженное белье на койках, ухоженные больные с новыми повязками и убранными посудинами. По коридорам сновали целители. Переворачивали лежащих больных, протирали их, помогали тем, кто только начал ходить. А ведь еще несколько лет назад сюда было не зайти от вони. Тяжело больных оставляли без присмотра, а карантинные палаты отдали под комнаты главного целителя. Занявший его место мистер Санти, железной рукой навел порядок. Посетители считали его добрейшей души человеком, но за благожелательной улыбкой скрывался твердый характер. Мы не можем разглашать истории болезней наших пациентов. Мистер Санти спокойно посмотрел на сидящего напротив мага. Корт выдохнул. Разговор шел по третьему кругу, и даже упоминание принца не помогло. «Вы понимаете, что сейчас мисс Бэкон опасно учиться в академии?» Еще раз попробовал объяснить он. «А если она травмирует кого-то или сама поранится, магия в ней бьёт через край, а потоки она путает, будто не знает, за что хвататься». «Растерялась на экзамене с кем не бывает?» — пожал плечами мистер Санти. «Поверьте, я знаю эту малышку с детства». На занятиях она будет внимательна. «Очень на это надеюсь», — корт потер переносицу. Похоже, спорить было бессмысленно. «Тогда у меня другой вопрос. То, что я расскажу, не должно выйти за пределы кабинета». С этими словами он положил на стол магический кристалл, и в воздухе возникла туманная картинка. «Что это?» — мистер Санти хмуро смотрел на мертвые изувеченные тела, сменяющие друг друга. Когда же узнал в одном из погибших своего бывшего коллегу и ученика Райана Лиоми, то поджал губы. Я не понимаю. Я расследую гибель этих людей. Вот это корт кивнул на карту изорванных магических потоков. Я обнаружил на местах происшествий. Хотите сказать, это не случайности, а серийные убийства? Пока я всего лишь хочу узнать, с кем в последнее время общался мистер Леоми. Санти ненадолго задумался. Он часто посещал кварталы бедняков, помогал нуждающимся, а заодно искал здание под лечебницу. Вы же знаете, в этих кварталах любая зараза распространяется как пожар. Леоми мечтал организовать лечебницу для особо тяжелых случаев. «А кто занимался вопросами финансирования?» Тут же ухватился корт. «Чтобы снимать здание, даже в бедных кварталах требовались немалые деньги». «Какой-то филантроп готов был потратить на аренду, но подробности не знаю, таинственный благодетель с нами не связывался». Целитель развел руками и с сожалением констатировал. «Не особо я вам помог». «Да нет, кое-где свет пролили». Корт кивнул своим размышлением и встал. «Благодарю за встречу». Он уже направился к дверям, когда его догнал вопрос Санти. «Мистер Корт, подождите. Выходит, все эти люди погибли при взрывах?» «Именно, что вас удивляет. Видите ли, Флорен...» Два дня после экзамена превратились для Флорен в сплошную кутерьму. Отец так обрадовался ее поступлению, что развил бурную деятельность по сборам в академию. Даже хотел закрыть магазинчик, чтобы не отвлекаться на посетителей, но Саммин умело взял дело в свои руки. Первым делом мистер Бэкон решил обновить Флорен гардероб и робкие возражения, что в Академии есть обязательная форма, не помогли. В итоге девушка обзавелась двумя новыми выходными платьями с широкими лентами-бантами. Затем настал черёд теплой одежды, и ее старенькое драповое пальто, носимое уже неизвестно которую осень, сменилось на теплое шерстяное приятного почти черного цвета. Не поскупился отец и на обувь, и на различные мелочи, которые девушка выбирала сама. Отец в лавке с женскими вещичками чувствовал себя не слишком комфортно. «Я ведь могу забрать вещи позже», — убеждала она, пока мистер Бэкон пытался втиснуть покупки в чемодан. Свой саквояж Флорен давно забила книгами и канцеляркой, а больше сумок ей было просто не донести. Чемодан трещал по швам и не сдавался, отец тоже, и борьба шла с переменным успехом. Ее и без того не слишком опрятная комната превратилась в плод хаоса, и девушка шутила, что скоро сама в ней потеряется. «Из академии домой отпустят только на излом зимы. Как ты собираешься там жить? Что, если простудишься? Или у вас устроит праздник, а тебе будет нечего надеть? А вдруг не уснешь без любимого пледа? Ты же привыкла засыпать именно под ним?» Пыхтя над не закрывающейся крышкой, спросил мистер Бекон. Наконец вещи были собраны, раздувшийся чемодан поставлен в угол, комната приведена в порядок, а споры прекращены. Все чаще Флоренс с отцом просто разговаривали о всякой ерунде или молча пили чай на кухне. Впервые им предстояло расстаться так надолго, а время разлуки приближалось неумолимо. «Не забывай вовремя принимать микстуру, не ходи под дождем без зонта, надевай шарф, чтобы не замерзнуть. Они постоянно напоминали друг другу о самых обыденных мелочах, стараясь предусмотреть всевозможные проблемы и понимая, что это невозможно. В день ее переезда мистер Бэкон сказал, что проводит до академии, подхватил чемодан, и отец с дочерью неспешно зашагали по улице. Девушка дрожала от волнения и по сто раз проверяла, в кармане ли пропуск, сейчас похожий на простую железку. В этот раз толпы возле академии не было — Разве что несколько абитуриентов прощались с родными, довернувшиеся да с каникул студенты проходили в открытые ворота. Обычных посетителей внутрь не пускали. Мистер Бэкон с сомнением посмотрел на тяжелый чемодан, не решаясь отдать его дочери. О том, как она донесет его до общежития, он как-то не подумал. — Мышка, ты поступила? — раздался сзади громкий голос, и Флорен обернулась с удивлением, увидев уже знакомого ей конопатого старшекурсника. «Мышка? Это что за прозвище? Ты его знаешь?» — тихо спросил отец, тоном, не предвещающим ничего хорошего. Похоже, он моментально записал незнакомца в ряды поклонников дочери. «Он помог мне в день экзамена», — плутовато улыбнулась девушка и запоздала поняла, что не знает, как зовут старшекурсника. Тот догадался, из-за чего она замялась, представился сам. «Вилл Стик! Третий год обучения!» — и с широкой улыбкой протянул руку ее отцу. «Позвольте, я помогу с чемоданом». Он подхватил вещи с помощью магии, заставив чемодан повиснуть рядом. «Вы всех так встречаете?» С возросшим подозрением уточнил мистер Бекон. Парень снова обезоруживающе улыбнулся и бодро отрапортовал. «Я назначен куратором первого курса. Буду дежурить здесь до вечера». «Тогда ладно», — ворчливо согласился отец и бросил на дочь полный беспокойства взгляд. Не стесняясь постороннего, Флорен порывисто его обняла, затем отступила. «Не волнуйся, все хорошо. Береги себя», — попросила она, и чтобы окончательно не раскиснуть, первой прошла в ворота Академии. Страх и нетерпение смешались в груди причудливым комком. Сегодня Флорен ждал переезд в общежитие, а завтра начинались занятия. Она не рассказала комиссии о своей болезни, а потому чувствовала себя обманщицей и воровкой — которая тайком пробралась в дом и только изображает гостью. Что будет, если преподаватели узнают о ее проблеме? Выгонят без права восстановления или попробуют помочь? «Волнуешься?» — по-своему истолковал ее тяжелый вздох Вилл. «Главное, держи нос по ветру и не показывай никому, что боишься. В академии слабости не потерпят». «Я не слабая», — девушка согнала с лица тревогу, и старшекурсник рассмеялся низким приятным смехом. Не сомневаюсь, наслыша на твоем экзамене. Уничтожить укрепленный магией стол это еще умудриться надо. Он поднял чемодан, поведущий к общежитию Лесенки, и Флоренс замерла на ступеньках. А что еще говорят? спросила она с нехорошим предчувствием. Меньше всего ей хотелось стать объектом сплетен. Ты разозлила нового преподавателя мистера Корта откликнулся парень. Похоже, у него пунктик на самоконтроле. «А у тебя с этим проблемы?» Флорен снова вздохнула. Признаваться не хотелось, но сейчас все выглядело именно так. Она понимала, как контролировать поток, но рассчитать приложенные силы не могла. «Как думаешь, он долго будет на меня злиться?» Она догнала собеседника и подхватила чемодан за край, потому что Вил, отвлекшись, ослабил магические путы, и тот накренился. «Я ведь всего лишь студентка!» Ответить Вил не успел. Кто-то из проходящих мимо студентов его окликнул. Парни разговорились о предстоящей учебе, а когда разошлись, Флоран уже не стала повторять вопрос. Куратор донес чемодан до общежития и, толкнув массивную деревянную дверь, зашел в холл. Узкий коридор выглядел уныло. Небольшая комнатка справа, с двух сторон от нее ниши с цветочными горшками и винтовая лестница в конце коридора. Флоран кольнула разочарование. Общежитие Академии она представляла иначе. «Более волшебным, что ли? А здесь обычное здание». Стоило об этом подумать, как из стены напротив выскользнуло привидение в виде женщины средних лет в строгом платье и с модной прической и стремительно подлетело к виллу. «Миссис Карнес, сегодня вы особенно обворожительны!» воскликнул парень, галантно поклонившись и сверкнув белозубой улыбкой. Призрачная леди его реверанса не оценила. «Опять ты здесь!» «А ну, брысь из женского крыла, чтобы духу твоего здесь не было!» Воздух вокруг нее заискрился от холода, а пол, где она ступала, покрылся изморозью. «Я привел первокурсницу», — обиделся Вил, но привидения его слова не успокоили. «Вечно с кем-то приходишь, а потом у меня по ночам девчонки в подушку воют». «Иди по добру, пока не прокляла», — прогрозила дама и добавила к словам ледяного ветерка. Вилл отклонился, подмигнув Флорен. «А вы, мисс?» — вопросительно посмотрела на нее миссис Карнес. «Флорен Бекон», — торопливо представилась девушка, раздумывая, не сделать ли реверанс. Женщина будто сошла с гравюр прошлого века. «Мисс Бекон, вам не стыдно? В первый же день нарушать правила. В наше общежитие нельзя приглашать мужчин». «Я не знала». «Незнание от ответственности не освобождает». Дравоучительно произнесла призрачная дама. «Сегодня прощаю, но в следующий раз такого послабления не ждите. Обращайтесь ко мне, миссис Карнес, Я комендант в женском крыле. На каком этаже вас поселить?» «Пониже», — моментально ответила Флорен. Высоту она не любила. «Тогда держите», — привидение указало на висящий на гвоздике ключ. Второй этаж, пятая спальня. Соседка уже заехала. Постарайтесь поладить. Кое-как, затащив чемодан по лестнице, Флорен порадовалась, что выбрала именно второй этаж. От одной мысли, что пришлось бы преодолеть еще пару пролетов, бросала в дрожь. Пятая спальня оказалась последней по коридору. Девушка постучалась, ответа не дождалась и зашла. «Добрый день!» — громко сказала она с порога, ожидая, что соседка может быть занята разбором вещей. Никто не ответил. Оставив чемодан у дверей, Флорен огляделась. Большое окно зрительно расширяло крошечное пространство и давало много света. Две кровати находились друг от друга на расстоянии пары ярдов, вплотную к одной располагался шкаф, а рядом с другой — письменный стол с книжными полками над ним. У окна примостилась широкая тумба с крупным экзотическим цветком, благоухающим нежным цитрусовым ароматом. Каменный пол был частично закрыт ковром, таким старым, что шерсть местами не просто свалялась, а стерлась до дыр. Что-то мелкое и пушистое проскользнуло мимо Флорен в коридор, и девушка, взвизгнув, отпрыгнула. «Крыса!» — в испуге заколотилось сердце, хотя следов того, что в комнате обитают грызуны, видно не было. Бедно, пусто, но чистенько. Впрочем, поддерживать чистоту бытовыми заклинаниями несложно. «Это всего лишь мышь, она меня не съест», — успокаивала себя девушка, заставив сделать несколько шагов по комнате. На одной кровати лежали модные саквояши книга в светлом кожаном переплете, и Флорен подтянула свой чемодан к другой, незанятой. Пока соседка не вернулась, можно было спокойно разобрать вещи. С платьями вышла загвоздка. В шкафу для ее нарядов попросту не осталось места. С трудом удалось втиснуть два платья, подвинув вешалки в сторону. Но Ведь еще нужно куда-то складывать форму, а нижнее отделение забито коробками с обувью. Привезенные из дома учебники и энциклопедии заняли книжные полки. Большую часть средней и всю нижнюю. Но Флорен посчитала это равноценным обменом. Одежды у нее было в разы меньше, чем у соседки, так пусть хотя бы полками поделится. Свободной оставалась только верхняя, куда Флорен не дотягивалась из-за роста. Несколько книг для легкого чтения она положила на широкий подоконник со стороны своей кровати. Почитать перед сном. Там же поставила баночку с кремом, прописанным целителем, и мешочек с мелочами вроде шпилек и расчёски. Шлёпнулась на постель, предварительно убедившись, что под ней нет мышиной норы. И довольно огляделась. У нее еще оставался чемодан с теплой одеждой, но его на крайний случай можно засунуть под кровать. Незнакомая обложка соседской книги вызывала любопытство, и Флоран не удержалась, сунула нос, чтобы подглядеть название. Мгновением позже спину опалил жар, ее саму ударил порыв ветра избив с ног, силой приложил о стену. В глазах помутилось, пришлось несколько раз судорожно вздохнуть, чтобы восстановить дыхание. «Не смей трогать мой дневник!» В дверях появилась девушка с темными волосами, переплетенными в тонкие косички, и ощерилась, скаля ровные белые зубки. Потоки магии в комнате дрожали от напряжения, извиваясь от ее рук. Флорен даже не знала, радоваться или огорчаться. По крайней мере, в этот раз ее атаковал не неизвестный магический артефакт, а обычный человек. Книга как лежала рядом, так и продолжала лежать. Магический фон вокруг нее оставался неизменным. Незнакомка быстро подошла, схватила дневник и прижала к груди. «Тебя не учили, что рыться в чужих вещах нехорошо?» — с вызовом спросила она. «Я не рылась. Книга была на кровати, а я просто хотела посмотреть название». Флорен попыталась подняться, но тело скрутило судорога. Соседка и не думала помогать. Пришлось худо-бедно справляться самой. Ушибленное плечо отозвалось болью. «Слушай, я на самом деле не собиралась ничего брать». Собеседница хмуро уставилась на нее из подлобья и вместо того, чтобы выслушать, прервала: Оправдываешься, лучше попроси, чтобы тебя перевели в другую комнату. Я не хочу жить с воровкой. Она демонстративно убрала дневник в саквояж и закрыла его на замок. От незаслуженного обвинения Флорен покраснела. Может, она и поступила некрасиво, но оскорблять ее повода не было. Чего ждешь? Не собираешься идти? — скривила губы соседка, всем своим видом выражая презрение. В свое время Флорен насмотрелась на такое в магической школе. Дети аристократов устраивали скандалы на пустом месте, требуя к себе повышенного внимания и исполнения любых капризов. Вот уж повезло нарваться на очередную впечатлительную леди. «Не пойду. Я не воровка. Тогда схожу я. Только потом не обижайся, если тебя выгонят из общежития. И не вздумай лезть к вещам». На же защитное заклинание, со злостью бросила соседка и выскочила из комнаты. К тому моменту, когда вернулась, Флоран расставила оставшиеся мелочи и теперь рассматривала садину на локте. Под темной тканью Та не сразу была заметна, хотя рука ныла, и прежде чем девушка догадалась закатать рукав, кровь уже успела его запачкать. Платье она надела почти новое, где стирать одежду еще не разобралась. Так что обидно было вдвойне. Соседка тоже довольной не выглядела. С пятнами на щеках, отдаленно напоминающими румянец, она раскрыла саквояж и стала выкладывать оттуда вещи. «Я все равно добьюсь, чтобы нас расселили», — угрюмо произнесла она, заметив взгляд Флорен. Видно, развести их по разным комнатам призрачная комендантша не согласилась. Перевязав локоть чистым платком, Флорен переоделась в плесированную блузку и льняную юбку захватила с собой испачканное платье и вышла из комнаты. Уточнять у соседки, где ванная комната и прачечная, посчитала пустой затеей. Проще было спросить у миссис Карнес. Она почти дошла до лестницы, когда услышала чей-то оклик. «Эй, погоди минутку!» К ней торопливо приближалась та самая Алика, с которой они перебросились парой слов перед экзаменом. «Ты ведь Лорен?» Флоран, поправила девушка, и незнакомка виновато улыбнулась. Прости, мне до сих пор непривычны ваши имена. Я Улья. Будем знакомы. Алика протянула руку, и Флорен с удивлением ответила рукопожатием. Не думала, что кто-то захочет с ней общаться. Ты случаем не за формой собралась? спросила Улья и заметно погрустнела, увидев в руках свернутое платье. В прачечную. А ты знаешь, куда идти? обрадовалась Флорен. Улья огорченно покачала головой. Никак не могу разобраться, где что искать, вздохнула она и как-то по-детски прикусила губу. Может, поищем вместе? Флора набрадовалась компанией, тем более, что комендантша на месте не оказалась. Правда, о чем разговаривать с новой знакомкой, она не знала, зато Улья болтала за двоих. Пожаловалась, что подселили к старшекурснице, да еще и к старости, которая сразу бросилась учить жизни. Улья едва сбежала от ее наставлений. «Можно подумать, мне дома не хватало нотаций. Туда не ходи, с тем не разговаривай, и это не трогай». Алика раздраженно повела плечами. «А теперь здесь учить будут». «Но тебе тоже не повезло с соседкой», — добавила она, покосившись на собеседницу. «Почему?» Флорен не собиралась сплетничать, но им с соседкой предстояло делить одну комнату несколько лет, так что информации лишней не будет. «Ты ведь с рисой Бьор заселилась?» Улья накрутила на палец кудрявую прядь волос. А Флорен с досадой поняла, что до сих пор не знала, как зовут соседку. «Аристократка до мозга и костей. Такую надменную ледышку еще поискать надо. Мы пару раз пересекались на балах, и, поверь, я предпочту одиночество» — разговору с этой ледяной принцессой. Все так плохо?» Опыт общения с аристократами у Флорен был плачевный. В школе магии все учились вместе, и дети из богатых знатных семей постоянно задирали носы, кичась своим происхождением и состоянием. Тех, кто отказывался их слушаться, они гнобили, и Флорен доставалась. Пару раз ее даже пытались подкараулить после школы, но тогда проблем с потоками у девочки не было, и обидчики быстро отстали. «У нее ужасный характер!» — Улья понизила голос до шепота. «Мой брат пригласил Рису на танец, а та отказалась, сказав, что занята на весь вечер, а сама ни разу ни с кем не станцевала. Может, просто не хотела?» танцевать? Она же на балу. Улья посмотрела с таким недоумением, что Флорен стало неудобно. Как признаться, что сама избегала танцев, потому что чувствовала себя неловко и неуверенно? От скользкой темы спасла призрачная фигура коменданши, промелькнувшая в конце коридора. Флорен тут же поспешила за ней. Мисс Бекон, это немыслимо. Немедленно сядьте и, как следует, обработайте садину. Выслушав исправленный вариант истории, приказала коменданша. Удивительно, но миссис Карнес ни слова не сказала о просьбе Рисы. Флорен тоже не стала жаловаться на соседку, соврала, что упала и запачкала платье. Но призрачная леди то ли учуяла кровь, то ли заметила повязку и всем своим видом выражая негодование сложила руки на пышной груди. Сквозь полупрозрачное тело просвечивали комод и шкаф, а сама женщина серым дымом нависала над девушкой. От ее гнева температура в комнате понизилась на пару градусов. Пришлось снимать повязку и накладывать на ссадину сильно пахнувшую мазь. «А где можно постирать платье?» — поинтересовалась Флорен. Миссис Карнес проскользнула мимо нее и указала на стоящий в углу большой темный куб с откидной крышкой. «Стирать? Мы в Академии магии. Здесь достаточно колдовства, чтобы студенты не распылялись на ерунду. Положите платье сюда...» «Только прикрепите бирку с номером комнаты. Утром выстиранные и выглаженные вещи будут в шкафу». Она отвернулась, давая понять, что разговор окончен, а Флорен взяла со стола небольшую тканевую бирку, поспешно написала на ней номер комнаты и прицепила к платью булавкой. Положив наряд в куб, плотно закрыла крышку и уже собралась уходить, но ждавшая в коридоре улья жестами напоминала, что надо спросить о форме. Пришлось снова подойти к коменданше. Тали стала какую-то толстую книгу с помощью созданного магией ветерка и так виртуозно управляла потоками, что Флорен засмотрелась, позабыв о своем вопросе. Миссис Карнес не могла дотрагиваться до предметов или людей, а вот колдовала с легкостью. Флорен досадливо прикусила губу. Даже призрак справляется с потоками лучше, чем она. Что-то еще? С недовольным видом повернулась коменданша, заметив, что новоявленная студентка мнется на месте. «Вы не подскажете, где выдают форму?» — очнулась от раздумий Флорен, хотя собственное платье нравилось ей куда больше, чем красно-коричневый наряд из воспоминаний, но правило есть правило. «Давайте сюда ваш пропуск!» — проворчала призрачная дама и принялась сетовать на скатившееся образование и обленившихся кураторов, представленных к новичкам. Наконец, она провела над жетоном рукой, из пропуска соскользнул шарик, привычно уколол Флоран искрами и повис рядом. «Следуйте за проводником. Теперь, надеюсь, все? Не дожидаясь ответа, она вернулась к книге. «Я тоже на это надеюсь», — пробормотала девушка и, громко поблагодарив призрака, выскочила из комнаты. Форму выдавали в соседнем здании. Два комплекта — зимний и летний — Несколько тонких рубашек под жилетку и батистовую сорочку, не весть как затесавшуюся среди этих нарядов. Светло-серая, темно-серая и белая, — мрачно перечислила про себя Флорен, пока улья восхищенно ахала над расцветкой. И как узнать, что именно надеть сегодня, чтобы цвета гармонировали? Даже спросить не у кого. Флорен взяла высокую стопку одежды, поверх которой поставили еще и две коробки с обувью, и оказалась скрыта за этой башней. Улье было проще. Повыше ростом она хотя бы видела, куда идет. «Может, тебе в два захода перетащить?» — предложила Улья. «Да здесь недалеко», — улыбнулась Флорен, поудобнее подхватывая коробки и балансируя, чтобы удержать их и не врезаться в стену. «Не думаю, что кого-нибудь собью». И все же будь аккуратнее, впереди лестница вниз. Предупреждение запоздало. Не найдя под ногой опору, Флорен полетела носом вперед, толком не успев испугаться. Коробки выпали из рук и покатились по ступенькам, а она сама ощутила несколько незабываемых секунд свободного падения. Схватиться за перила не успела, и единственной мыслью было не свернуть шею. Чего девушка не ожидала, так это, что на пути вырастет мужская фигура и смягчит падение. Многострадальный локоть уперся в чей-то живот, нос в шелковую рубашку. Глубокий вздох несчастного, послужившего подушкой, подсказал, что ему невероятно повезло, он остался жив. По крайней мере, Флорен надеялась, что это был именно вздох, а не предсмертный хрип. — Простите, пожалуйста, — сказала она, пытаясь подняться, но юбка, как назло, опутала ноги. Когда Флоран наконец отползла, используя крепкое плечо жертвы как опору, то взглянула на сбитого человека. Это был Корт. Лучше бы она свернула шею. Взгляд мужчины пылал яростью, Флоран вмиг вскочила на ноги и виновато уставилась в пол. Я очень-очень извиняюсь. Сбивчивое бормотание под демонстративное молчание преподавателя прозвучало жалко. Вдобавок ко всему, содержимое коробок разлетелось по лестнице, батистовая сорочка оказалась на его плече, а сапожки над головой. «Ужас какой! Вы не ушиблись!» Улья сбежала по лестнице, оставив свои коробки наверху и протянула руку Корту. «Давайте я вам помогу!» Он проигнорировал ее и поднялся сам, потирая бок. «Лучше помогите своей подруге!» «Мисс Бэкон, техника безопасности для вас пустой звук?» Корт протянул Флорен смятую сорочку, но только девушка хотела ее взять, как он резко подался вперед и схватил за ладонь. Перевернул, рассматривая стёсанную до крови кожу, правой рукой девушка проехалась по полу, затем скользнул взглядом выше. От него не укрылась повязка на локте, а нос наверняка уловил острый запах мази. «Вы что, решили самоубиться до начала занятий?» — повысив голос, спросил мужчина. Флорен была готова провалиться сквозь землю. Я не увидела лестницы из-за коробок. Мне жаль! Она попыталась вырвать руку, но корт держал крепко. Не дергайтесь, осадил он. Флорен послушно замерла, а корт бесцеремонно задрал рукав ее рубашки, снял повязку и, едва касаясь, провел по руке подушечками пальцев. Там, где он дотрагивался, разливалось тепло, а боль уходила, исчезая вместе с ранками. Даже старые шрамы, оставленные взрывом, стали меньше. «У вас патологическая любовь к травмам?» Он дотронулся рукой до ее подбородка, и Флорен очнулась от наваждения, отпрянула, чудом не свалившись снова. «Нельзя!» «Что нельзя?» — переспросил Корт. «Лечить. Целитель сказал, что пока вредно». Она прикоснулась к изуродованной щеке. «Да я и не собирался», — мужчина посмотрел на нее с легким недоумением. «Я подлечил руки, они на учебе пригодятся, а лицо уже ваша забота». Перешагнув через перевернутую коробку, он двинулся к лестнице. Поднялся на пару ступенек, но вдруг обернулся, будто что-то вспомнив, и велел. «Мисс Бэкон, дайте-ка ваш пропуск». «Зачем?» — Флоренс сжала в кармане заветный жетон. «Живо!» Спорить девушка не решилась, хотя я опасалась, что корт отберет жетон. Однако он только на мгновение сжал его и вернул. А в углу тонкой пластинки появился светящийся треугольник. «Что это?» Преподаватель ничего не ответил и ушел. Улья помогла Флорен собрать раскиданные вещи, охая над невезучестью и пророча, что Корт наверняка отыграется за этот конфуз. Флорен слушала в вполуха. Ей было стыдно за случившееся, но отношение мужчины удивляло. Он мог оттолкнуть, накричать — а вместо этого подлечил. И что за странный треугольник на пропуске? Девушка потёрла пластинку, провела пальцем по металлу, разглядывая светлый, будто выжженный знак. Не стирается. Что же он значит? В комнату Флорен вернулась растерянной. Принялась расставлять коробки, но тут заглянула Улья. «Я с ребятами в город собираюсь», — сказала она. «Отметим поступление, пока нас тут на полгода не заперли. Хочешь с нами?» Флорен помотала головой. Вдвоем с новой знакомой она, может, куда-нибудь сходила бы, но в компании чувствовала себя неловко. К тому же завтра церемония поступления. Хотелось бы узнать о ней немного больше. Тонкий устав Академии лежал на письменном столе, но разве там будут описаны все мелочи? Надо прийти на церемонию в форме или в повседневной одежде. Во сколько сбор и где будет проходить сама церемония? Вопросов множество, а где искать ответы? Непонятно. Разве что поспрашивать Вилла или в библиотеке. Выйдя во двор, она попыталась сообразить, куда идти, и улыбнулась забавной ситуации. Отец наверняка закатил бы глаза, узная он, что в первый же день поступления дочь ищет дорогу в библиотеку. «Витаешь в облаках? Что-то хорошее случилось?» Вил появился как по заказу, и Флорен, поколебавшись, сунула ему под нос жетон. «Не подскажешь, что это такое?» «Ух ты!» — присвистнул парень. «Занятия еще не начались, а ты уже умудрилась получить луч!» «Как?» — он поскрёб треугольник пальцем, словно сомневаясь, что такое возможно. Девушка зарделась. «Да так?» — преподаватель поставил. Еще четыре, и соберешь звезду!» Сочувствие в его голосе насторожило Флорен. «Это какой-то бонус?» — уточнила она. «Это вылет из академии!» Хорошее настроение, как ветром сдуло. Вылет? А ведь действительно были случаи, когда студентов выгоняли из академии. Угу. Вилл крутонул пластинку между пальцами. Такие штуки ставят за большие провинности. Я только один луч получил за годы обучения, за чуть не взорванную лабораторию. И то сомневались, сделать выговор или поставить луч. Боюсь спросить, что же ты сделала? Перешла дорогу одному преподавателю. Пробурчала Флорен, вырывая у парня жетон и пряча в карман. Повод для гордости превратился в стыдную метку. Не расстраивайся, от луча можно избавиться. Поможешь убрать кабинет после учебы или почистишь конюшню, преподаватели редко зверствуют с наказаниями. А корт? Так это он тебе поставил? Парень помрачнел. С ним не подскажу. Корт новенький, чего от него ждать никто не знает. Говорят, его откуда-то сверху перевели. Из столицы? Вилл пожал плечами, и на минуту повисла неловкая пауза. «Проводить тебя куда-нибудь. Могу до столовой довести или просто краткую экскурсию организовать, пока немного времени есть. Лучше покажи библиотеку. Заодно расскажешь, что ждать на церемонии. На официальной части или после нее? Хитро улыбнулся Вилл. «Если расскажу, будет не так интересно. Просто приготовься увидеть самое незабываемое зрелище в своей жизни». Флорен не думала, что библиотека Академии чем-то ее удивит, и хотя предвкушала знакомство с новыми книгами, тем не менее подсознательно понимала. Большинство из них она уже видела, трогала и даже читала. Ведь студенты были постоянными поставщиками их магазина. И все же сердце зашлось трепетом, когда Вилл подвел ее к ничем не примечательной деревянной двери. Парень сделал приглашающий жест, улыбаясь так невинно, что волей-неволей заподозришь подвох. Но как не зайти? За дверью раздавались странные стрекоты, свист. Помедлив, Флорен толкнула ее и вошла. Звук, мгновение назад казавшийся тихим, оглушил. А толстый справочник в кожаном переплете с металлическими уголками устремился прямо к ней, шелестя страницами. Она не могла повлиять на траекторию полета, и это действительно было опасно. Флорен зажмурилась, ожидая удара но Вилл прижал ее к двери, заслонив от книги, а сам получил ею по голове и схватился за затылок. «Вот уж правду говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. «Ох!» — скривился он, потирая будущую шишку, затем виновато наклонился к Флорен. «Испугалась? Прости, я не думал, что книга окажется так близко». Девушка попыталась отодвинуться, но деваться было некуда, а выпускать ее парень не собирался. От него приятно пахло чернилами и апельсинами. С тех пор, как мир потерял краски, она стала лучше различать запахи. Аромат вилла был смущающим, но необычным. Когда парень, наконец, немного отодвинулся, она тут же поднырнула под его руку, встала рядом и, чтобы сгладить возникшую неловкость, поспешно спросила. — Ты не сильно ушибся? — Очень. Пожалеешь меня? Он повернулся и слегка наклонил голову. Флорен без задней мысли запустила пальцы в его кудряшки, ощупывая затылок. И настал черёд вилла смущаться. Закашлившись, он потянул ее подальше от дверей. Идем, я покажу тебе секторы». Библиотека была оборудована специальными проходами, в которых посетители могли не опасаться, что их собьют книги. Вскоре Флорен вовсю оглядывалась по сторонам. И если полеты книг ее пугали и завораживали, то многоярусная комната, по всем законам не вписывающаяся в рамки обычного кабинета, приводила в полный восторг. Книг было так много, что даже запрись она здесь на всю жизнь не сможет прочесть и десятой части. Каждому разделу магии посвящался целый сектор, выделенный цветом. Правда, о том, какой цвет к чему, Флорен могла понять только из слов Вилла. «Красный сектор — боевая магия. Даже не пробуй пробиться сюда в сессию». Старшекурсники занимают все места, повторяют изученное, а вот во время учебы студентов там маловато. Парень взял с полки первый попавшийся учебник и шикнул на него, когда тот попробовал покрыться шипами. «Почему?» «Набивать шишки интереснее», — рассмеялся он в подтверждение, потирая собственный затылок. «А если серьезно, задают много. Читать о том, как создать огненный шар, просто некогда. Все познается на практике». «Но если ты все таки хочешь прослыть книжным червем и поселиться в библиотеке, то тебе сюда!» Он толкнул неприметную дверку в тени рядом с полками. Флорен заглянула и оказалась в небольшой комнате с невысоким диванчиком и неярким, достаточным для чтения, светом. «Кабинет тишины! Таких штук пятнадцать на всю библиотеку!» — пояснил Вилл и указал на небольшую фонарь у двери. «Если горит зеленый, то комната свободна!» У девушки вырвался горький вздох, и парень глянул на нее с недоумением. «А если занято? спросила она. «Разве нельзя почитать вдвоем? Диванчик достаточно большой, да и стулья принести можно». «Можно, конечно», — замялся Вил, «Но я все же советую не заходить, когда читальня занята. В последнее время влюбленные парочки очень полюбили это место». Флорен покраснела, представив свидетельницей какой картиной она могла бы стать. Чтобы не выглядеть стеснительной глупышкой, она отошла к полкам, чтобы выбрать книги. «Тебе правда все это необходимо прямо сейчас?» — удивился Вилл, увидев, сколько книг она набрала для домашнего чтения. «Конечно», — подтвердила Флорен с довольным видом потирая пальцем кожаную обложку энциклопедии о противоядиях. «Здесь только самое необходимое. Все эти предметы есть в обязательной программе для первого курса, так что они точно пригодятся». Опыт с коробками научил, что грузом лучше делиться, так что четыре самых толстых учебника держал Вил, а еще парочку она сама. Но это даже не учебники, а дополнительная литература, простонал парень, когда Флорен, проходя мимо очередной полки, заинтересовалась еще одной книжкой и сцапала ее к себе в стопку. Это была теория порталов Фидельмуса в старом издании. — Я их быстро прочитаю, не волнуйся, — ответила девушка и заозиралась, пытаясь понять, где библиотекарь. Вилл со вздохом развернул ее в противоположную сторону, провёл мимо носящихся между полками книг и указал на широкий письменный стол в дальнем конце зала. Сидящая там молодая женщина со светлыми, заплетенными в причудливую косу волосами, играла сама с собой в какую-то незнакомую игру с черными и белыми камешками на разлинованной доске. «Мисс Хонор немного странная, не обращай внимания», шепнул Вилл, когда они подошли ближе. Флорен кивнула и кашлянула, привлекая внимание библиотекаря. «Я хотела бы взять эти книги». Женщина подняла голову, и девушка обомлела. У библиотекаря не было зрачков. Пустой взгляд пронзал насквозь. Словно из ниоткуда накатил липкий противоестественный страх, будто огромная тень нависла над ней, окутала со всех сторон, норовя поглотить и вывернуть наружу все тайны. Флорен несколько раз глубоко вздохнула, прогоняя наваждение, и заставила себя не отводить взгляда. «Так вот, что чувствуешь при встрече с Акшасой». На высоком лбу библиотекаря ярко выделялась печать-спираль. Провидцы из дальних земель Акшасы поселялись в Агнаторе редко, предпочитая шумным городам жаркие пустыни. Их сторонились из-за диковинной внешности темно тёмно-серой кожи, белесых глаз и платиновых волос но гораздо больше пугал дар, который несли в себе их маги. Они могли видеть вариации будущего и не боялись делиться своими знаниями. Бывали случаи, когда люди сходили с ума, напуганные пророчествами Акшасов. Флорен разрывали противоречивые чувства. Жгучий интерес к тому, что же скажет Акшаса, и столь же сильный страх. С ее везением только пророчество слушать. «Как любопытно! обретенный дар так редко встретишь!» Голос женщины был высоким и звонким, как колокольчики. Она рассеянно улыбалась, ставя на доску очередной камушек. «Сложно тебе, бедняжка?» Флорен бросила в жар. Неужели мисс Хонор читала ее мысли? «Я не понимаю, о чем вы. Просто хочу взять книги». Библиотекарь словно не услышала. «У тебя очень интересная магия!» Она наклонила голову, точно рассматривала одну ей видимую картинку. «Нити такие серые, льнут к тебе. Ты не сможешь постоянно сдерживаться. Надо найти место, где ты сможешь свободно колдовать. Или... Ты уже нашла такое?» Девушка побледнела, и это не укрылось от вилла. «Я же говорю, она странная». Едва слышно шепнул он, и Флорен почувствовала себя обманщицей. Парень, наверное, понял ее страх. Но раскрывать свои тайны она не собиралась. Вдруг он тут же побежит докладывать ректору, что новенькая не видит цвета. «Мисс Бекон, смотрю, вы решили внять совету и всё же почитать мой учебник». Раздался за их спиной приторно-сладкий голос, и к столу подошел Фидельмус. «Или вы специально подкараулили меня здесь, чтобы загладить свою вину? Ваша попытка выглядеть лучше в моих глазах просто нелепа. Мужчина поставил на стол стопку новеньких книг, Еще пахнущих топографской краской. «Дополнение к моим учебникам, мисс Хонор. Не забудьте выдать их первокурсникам вместе с остальной литературой», сказал преподаватель и бросил на Флорен пренебрежительный взгляд. А ведь она всегда восхищалась Фидельмусом, чуть ли не боготворила, зачитывалась его книгами, мечтала о встрече, а сейчас даже смотреть на него противно. Словно ей обещали конфету, а вместо этого подсунули коровью лепёшку в красивой обёртке. «Но почему он вообще так себя ведет? Девушка с трудом сдерживалась, чтобы не высказать все, что думает о его нелепых предположениях. Фидельмус же, нарочито громко, чтобы все услышали, обратился к библиотекарю. «Что за чушь вынесли по поводу ее магии, мисс Хонор?» «Не вводите студентов в заблуждение. Эта девушка самая обычная, среднячок, которому никогда не подняться достаточно высоко». «А вы, мистер Стик?» Он повернулся к виллу. «Вам нечем заняться, раз вы тратите время на пустую болтовню с первокурсницами. Разве вы не должны встречать новичков у ворот?» «Но сейчас обед», — возразил парень. «Ступайте, пока я не лишил вас кураторства. Думаю, мисс сама сможет отнести свои книги в комнату», — произнес Фидельмус почти ласково. Вилл бросил на Флорен виноватый взгляд и вышел из библиотеки. А вот профессор уходить не спешил. Оперся о стол, выставив вперед внушительный живот, и потребовал, чтобы его книги приняли без отлагательств. Пришлось уступить, подвинувшись к самому краю. Мужчина разложил книги по всей столешнице, любуясь собственным профилем на обложках. Книги были в жестком переплете с золотистыми вензелями по коже, с хорошей плотной бумагой. Мисс Хонор брала новые учебники по одному и проставляла на титульном листе «Печать Академии», а Флорен тихонько листала памятку для первокурсников из стопочки на столе. Занять себя больше было нечем. «Мистер Роух!» — громко окликнул Фидельмус, преподавателя боевой магии, заглянувшего в библиотеку. Тот огляделся, словно надеясь сбежать, затем с обречённым видом подошёл к ним. «Мистер Гростран, рад встрече!» — без особого энтузиазма произнёс он. «Вы уже вернулись из типографии?» — Айрис сказала, что вы планировали подойти к ужину. «Я принес дополнение к учебнику. Сам. Хотя Академия могла бы и нанять работников». Фидельмус выпятил живот еще больше. «Вы только представьте, эти глупцы из типографии чуть все не перепутали. Они собирались отправить книги на следующей неделе. А какой смысл? Комплекты с пособиями раздадут в ближайшие дни. А потом попробую загнать студентов в библиотеку». Он погладил книгу по обложке. «Но разве у нас нет учебников за прошлый год?» усомнился Роух. «Актуальность, молодой человек, вот что должно быть», поднял палец Фидельмус. «В этот раз я не только теорию рассказываю, но привожу примеры из практики. Я хочу, чтобы каждый студент, даже самый бестолковый...» Тут он бросил быстрый взгляд на Флорен. «Что-то вынес из моего курса». «Это очень похвально», — кивнул Роух, поглядывая на наручные часы и на дверь. Фидельмус подбоченился. «Готов поспорить, вы сгораете от любопытства, о чем моя новая книга». «Вы правы, мне очень интересно», — вымоченно улыбнулся Роух. Флоран невольно улыбнулась, увидев вновь промелькнувшее выражение обречённости, и тут же опустила голову, чтобы её усмешку не заметили. «Видите ли, коллега, я с удовольствием выслушал бы вас, но сейчас очень спешу. Надо подготовить приветственную речь для первокурсников». Роух попытался закончить разговор и ускользнуть, но не тут-то было. Фидельмус вцепился в него мертвой хваткой. «Так о новичках и речь. Я написал специальную программу подготовки для первого курса. Здесь все по уровню сложности. Он открыл ближайший к нему учебник, листая и показывая какие-то огромные таблицы. Гениальнейшая и в то же время простая разработка. Вот, к примеру, влияние окружающего мира на развитие магии у подростков. Вы ведь помните, во сколько лет обычно проявляются магические силы? «Около десяти?» «Только у одарённых детей, а чаще всего к четырнадцати. Именно в подростковом возрасте начинают бушевать гормоны. Нервы, постоянные срывы. Магия тянется к нестабильному». «Это все очень познавательно, но я спешу. Может, вы поделитесь своими изысканиями с мисс Хонор? А мне обязательно расскажете в следующий раз». Перебил его Роух, и Фидельмус недовольно поджал губы. «А я-то думал, вы действительно заинтересованы в студентах». «Мистер Гростран, не сомневаюсь, что ваша книга — настоящий шедевр, но если я не допишу вступительное слово, то опозорюсь перед всеми первокурсниками». Он понизил голос, заметив листавшую брошюрку Флорен. Конечно, девушка прислушивалась и старалась не пропустить ни слова. Вдруг преподаватель просветлел лицом. «Но я уверен, что мистер Корт будет рад вас выслушать». «Мистер Корт?» Фидельмус обернулся и увидел идущего по проходу мужчину. Тот явно искал какую-то книгу и не подозревал о коварных замыслах Роуха. «Хм, вы правы. Слышал, что его перевели сюда особым распоряжением его высочества. Ему точно будет полезно послушать настоящие научные изыскания, а не болтовню придворных ученых. «Не сомневаюсь», — радостно закивал Роух. «А сейчас позвольте...» Он протянул мисс Хонор пропуск и тоненькую книжку, за которой, собственно, и зашёл в библиотеку. Всё оформление заняло не больше 10 секунд. Библиотекарь приложила пропуск к книге, и на форзаце появилась фамилия Роух, после чего преподаватель откланялся и ушел. Флорен досадливо прикусила губу. «Демона, ну до чего же обидно? Она потратила кучу бесценного времени, а могла давно вернуться в общежитие». Брошюрка со стола уже прочитана вдоль и поперёк, а слушать самовосхваление Фидельмуса второй раз неохота. Лучше подготовиться к первому учебному дню, а заодно прочитать про потоки. Надо найти способ, как по-другому их отличать, если не по цвету. Закончив с последними пособиями Фидельмуса, библиотекарь повернулась к ней и протянула руку с короткими черными ноготками. «Твой пропуск!» Когда их пальцы соприкоснулись, Флорен поймала на себе ее задумчивый взгляд и снова ощутила озноб. Смотреть в пустые глаза Акшасы было жутковато. Библиотекарь глядела куда-то сквозь нее, пугая еще сильнее. Бойся того, от кого отвернулась семья! Он жаждет мести, а ты всего лишь орудие, чтобы вернуть утраченное. Ее низкий голос звучал напевно, и от этого еще сильнее хотелось дать деру. Флорен отшатнулась. А мисс Хонор сморгнула, словно сбрасывая некую пелену, странно улыбнулась и взялась за ее заказ. Каждое прикосновение пропуска к книге создавало у самого края новые точки. Флорен отметила это мимоходом, слишком взволнованная услышанным. Что имела в виду библиотекарь? Она говорила, ей или... За спиной, кроме стоящего у книжных полок, корта никого не было. Тем временем библиотекарь пролевитировала с полки, связанный тонкой бичевкой книжный блок, и положила его на стол. «Студентам полагается обязательный комплект учебников», мягко произнесла она почти обычным голосом. «Будешь брать сейчас?» «Да, пожалуйста». Флорен бросила еще один быстрый взгляд через плечо. Среди стеллажей промелькнула фигура Фидельмуса. Он уже отправился к корту, и они вот-вот должны встретиться. Стоило поторопиться. Нет сомнений, что писатель пожелает похвастаться своим творением и потащить собеседника к столу, а лишний раз мозолить корту глаза не хотелось. «Готово!» — мисс Хонор пододвинула ей две увесистые стопки. «Жаль, что вилла рядом нет. Он бы помог». Флорен подхватила книги, вдохнула запах бумаги и поймала дежавю. Словно очутилась в магазинчике отца. Как часто она таскала такие стопки в детстве, пока не научилась пользоваться магией. Серый поток рядом манил. С помощью левитации доставить книги до комнаты было бы легче легкого. Подхвати стопку ветерком, привяжи к себе, как воздушный шарик, и неси ни о чем не беспокоясь. Только следи, чтобы никого не сбить. С таким же даже ребенок справится. Оставалась маленькая проблема. Как из кучи потоков, клубящихся вокруг, выбрать воздушный? Осторожно коснувшись ближайшего, Флоран ничего не почувствовала. Ни порыва ветра, ни прохладной влаги, ни обжигающего огня. Ничего. Как ни старалась, она не улавливала разницы. Девушка перехватила книги поудобнее и в досаде отправилась в общежитие. В чем то Корт был прав. Она слепая. Магически ослепшая. Спичка рядом со свечой и бочкой пороха, которая до ужаса боится ошибиться в выборе. Но неужели она единственная столкнулась с такой проблемой? Наверняка где-то хранится упоминание, как справлялись с потерей чувства цвета другие маги. Вот только спрашивать об этом надо осторожно, чтобы не вызвать лишних вопросов. Или поискать ответ самой в книгах. А для этого читать, читать и читать. Флора ускорила шаг, прижимая к себе драгоценную ношу. Она не собиралась сдаваться. Настоящая Флорен улыбается, столкнувшись с трудностями, и становится от них лишь сильнее. Как бы не сильно было желание разобраться с потоками, обычную учебу никто не отменял. Позабыв об ужине, девушка до поздней ночи штудировала книги. Старательно запоминала правила для студентов, свои многочисленные обязанности и крохи прав, которые получила. Хватило ей одного луча. Зарабатывать на звезду она не хотела. Светлячок магической лампы слабо тлел, соседка спала, отвернувшись носом к стенке, и в комнате царила тишина, нарушаемая разве что шелестом переворачиваемых страниц. Обстановка была такой умиротворяющей, что Флора уснула, сидя с книгой в руках, на неразобранной постели, забыв поставить будильник.